принято думать что белогвардейцы беззаветно сражались против красных за батюшку царя еще одна стойкая легенда о россии которую мы потеряли на самом деле наиболее адекватно политические взгляды белой армии отразил милый детский боевик новые приключения неуловимых помните что началось в одесском ресторане когда один из посетителей заказал боже царя храни Увы, начиная с 1917 года на построссийском пространстве противостояли не монархия и большевики, как сейчас, вслед за советскими, пытаются представить дело некоторые российские историки. Примечание. Почему довоенные советские историки в качестве основного врага называли монархию, понятно. Существование претендующего на российский трон дома Романовых и бывшей имперской столицы расположенный в 30 километрах от границы, в случае войны было смертельно опасным. В обсуждении вопроса, почему Сталин во время войны приказал любой ценой удержать Ленинград, совершенно отсутствует политическая составляющая. Если бы Гитлеру удалось взять город, он имел полную возможность посадить на российский трон императора. И что тогда? Там склеснулись насмерть февраль и октябрь. Силы, противостоящие большевикам, Это как раз те самые господа, которые довели страну до ручки. Мальчики в розовых штанах образца 1917 года, сторонники войны до победного конца во имя британских интересов, мародеры-фабриканты, выжимавшие как лимон государственную казну, развращенные аристократия, диссидентствующие образованное общество. Мотивы их просты, как три копейки. Выполнить союзнический долг, вернуть свои деньги, имущество, положение в обществе, поставить вылезшего из бараков и подвалов Хама на место, и чтобы он это место накрепко запомнил. А у интеллигенции еще и неистребимая привычка к диссидентству. Какова бы ни была власть, интеллигент всегда вякнет против». Вся эта публика за то, чтобы вернуть Россию, которую они потеряли, была готова брататься хоть с самим чертом и платить любую цену. Если мы прикинем расклад сил в этой войне, то увидим интереснейшую картину. Большевики опирались лишь на самих себя и на внутренние ресурсы страны. Союзников у них не было. Причина проста. Ну как могло иметь дело с этой властью общества, где право собственности почиталась священным. В конце концов, стиснув зубы, на союз Советской России пошла униженная и подвергнутая международному остракизму Германия. Но и то стоило подуть теплому ветерку с западной границы, как германские правящие круги тут уже стали сворачивать контакты с СССР. Да и возникла эта связь уже после гражданской войны. До 1920 года большевики сражались в полном одиночестве. А вот белые легко нашли себе союзников, в первую очередь потому, что готовы были торговать Россией оптом и в розницу. Уже в сентябре 17 го они не прочь были в порядке борьбы со смутой сдать Петроград, да и всю страну немцам, при том, что одновременно стояли за войну до победного конца. Где же логика? Как говорил один маленький ленинградский мальчик – Логика на другом корабле. Союзников тоже не надо долго искать. Они остались еще с прежних времен. Все тоже мировое сообщество, жаждущее новых рынков и новых поколоний. В популярной частушке времен Гражданской войны пелось. Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский. Вот и вторая составляющая ненависти цивилизованного мира к большевикам какую вкусную добычу эти мерзавцы увели прямо из-под носа. Конечно, если бы западные державы не были связаны войной, большевиков раздавили бы мгновенно, но разделенная на две половины Европы в то время увязла в собственных делах и до лета 1919 года разбиралась с ними. А потом время было упущено. Большевики успели создать хоть и плохонькую, но армию. Народ, в общем-то, был, если не за них, то и не за белых, а ввязаться в новую большую войну сразу же после окончания прежней Европа была не готова. Да и стоит ли возиться с тем, чтобы добивать большевиков? Сами упадут. Этот факт настолько очевиден, что с ним не спорят даже диссиденты. Большевики не имели международной поддержки, жиды-масоны не в счет. А за спинами белых стояла чуть ли не вся цивилизованная Европа. Крики деятелей февраля о том, что большевики толкают страну к гражданской войне, расшифровывали следующим образом. «Предупреждаем, если большевики возьмут власть, мы развяжем против них гражданскую войну». Началась эта война в городе Петрограде 26 октября 1917 года.